Глава 3 Экосистема Prime. Переопределение понятия лояльности для продвинутого современного покупателя. Экспресс-доставка всего, что вы можете съесть. Так описывал Джефф Безос Amazon Prime, когда тот был запущенным еще в 2005 году. Идея была проста. Покупатели платят ежегодную абонентскую плату в обмен на безлимитную двухдневную доставку. Клиентам больше не придется беспокоиться о консолидации заказов или минимальных требованиях к покупке. Безос хотел, чтобы быстрая доставка стала повседневным опытом, а не случайным снисхождением. На тот момент… Компания уже предлагала доставку SuperSaver Shipping, которая обслуживала тех не слишком дорожащих своим временем клиентов, которые не возражали подождать прибытия своих заказов немного дольше. Это существует и сегодня, но называется просто бесплатная доставка. Она подготовила почву для новых служб доставки, таких как Prime, идея которой была предложена инженером Amazon Чарли Уордом. В своей книге «Магазин всего» Брэд Стоун пишет. «Почему бы не создать сервис для противоположного типа клиентов?» предложил Уорд. «Этакий клуб скоростной доставки для потребителей, более чувствительных ко времени и не столь чувствительных к цене». Он высказал идею, что это может работать как музыкальный клуб с ежемесячной оплатой. amazon не чужда риска, и это была довольно азартная игра. Не окажется ли обещание безлимитной двухдневной доставки непропорциональным росту ожиданий клиентов, слишком заметно усилив давление цены, особенно в краткосрочном периоде, и будут ли клиенты готовы платить за такого рода покупательскую привилегию от Амазон? Конечно, складские клубы, такие как Костка, взимали членскую плату, но это окупалось в виде более низких цен в магазине. Сможет ли Амазон убедить покупателей, что сама по себе быстрая доставка заслуживает первоначального взноса в размере 79 долларов? Речь никогда не шла о 79 долларах. Речь шла о реальном изменении менталитета людей таким образом, чтобы они не ходили по магазинам где-либо еще. Виджай Равендран, экс-директор Амазон, 2013 год. Это выглядело именно так. К 2018 году Amazon отгрузила более 5 миллиардов товарных единиц во всем мире и имела уже более 100 миллионов оплаченных членских контрактов в глобальном масштабе, что сделало ее одной из крупнейших в мире схем онлайн-подписки. Доставка, шопинг потоковая передача данных и прочее. модель Prime Это классическая amazon одержимая клиентом сведением долгосрочного успеха. Сегодня Prime – это гораздо больше, чем просто предоставление льгот. amazon потратила последние 10 лет на неустанное превращение Prime в такой маховик, который описывается теперь как «ворота в лучшее» из того, что есть в amazon по словам директора Prime Лизы Лоунг. Ритейлер предоставляет значительно расширенный, хотя и без того впечатляющий ассортимент продукции, отвечающий критериям Prime. От 20 миллионов SKU в 2014 до 100 миллионов к 2018, а также предлагает множество новых услуг в своем стремлении предоставить клиентам еще большую ценность. Сегодня существует гораздо больше причин, чем когда-либо прежде, чтобы присоединиться к Prime. Они приходят к нам ради доставки, они остаются из-за цифр. Арон Перин, генеральный менеджер Амазон, 2018 год В рамках более широкой стратегии распространения своих щупалец по новым секторам, amazon значительно укрепила развлекательный аспект «Прайм». Давайте не будем забывать, что главный резодеттер Amazon, по словам Дуга Гура, регионального менеджера Amazon в Великобритании, состоит в улучшении торгового и развлекательного опыта потребителей. Amazon обратилась к этой теме еще в 2011 году, добавив неограниченную бесплатную мгновенную потоковую передачу тысяч ТВ-шоу и фильмов к предложениям Prime. С тех пор она получила больший контроль над их производством через дочернюю компанию Amazon Studios, предлагая членам Prime эксклюзивный контент, такой как телешоу Bosch, Transparent или чудесная миссис Maisel. Сегодня Prime Video является жизнеспособным конкурентом Netflix. Сервис помог зафиксировать лояльность, сделав пакет Prime еще привлекательнее при одновременной раскрутке маховика. «Когда мы выиграем золотой глобус, это поможет нам продавать больше обуви», — говорит Безос. Преимущества членства в Амазон Первая категория — доставка. Бесплатная доставка для 100 миллионов товарных наименований в течение двух дней или быстрее. Бесплатная доставка в тот же день или в течение одного дня для более чем 1 миллиона товарных наименований в 8000 городов и поселков США. Доставка в день выхода к 7 вечера для новых видео, книг, игр, музыки, фильмов и другого. Prime Now. Доставка от 1 до 2 часов. Вторая категория. Потоковое видео. Стрим. Prime Video. Потоковое видео или скачивание тысяч ТВ-шоу и фильмов Twitch Prime – льготы для геймеров, такие как бесплатная внутриигровая добыча каждый месяц Prime Music – потоковое видео для более двух миллионов песен без рекламы Prime Originals amazon эксклюзивные Амазон-эксклюзивные ТВ-шоу и фильмы, такие как «Чудесная Миссис Мейзл» Третья категория – магазин Все преимущества Whole Foods Эксклюзивная экономия, 5% кэшбэк с карт виза и двухчасовая доставка. Alexa. Голосовые покупки и перезаказ. Just for Prime. Ранний доступ к сделкам и эксклюзивный доступ к фирменным продуктам под собственным брендом. Amazon Family. 20% экономия от стоимости подгузников и детского питания при оформлении 5 или больше подписок. Четвертая категория. Чтение. Выбор из более чем тысячи лучших книг, журналов, комиксов, детских книг и другого от Kindle. Первый читатель. Каждый месяц. Возможность бесплатного скачивания одного из шести сборников книг до их публикации. Дополнительно. Возможность заработать 5% кэшбэка с выбранной кредитной карты. Возможность заработать 2% награды с перезагрузки Amazon Prime. Prime Photos – неограниченный объем памяти для хранения фотографий. Источник – авторское исследование Amazon по состоянию на июнь 2018 года. И это не просто феномен США. В Японии, например, количество участников подписки выросло на 16% всего через три месяца после запуска Prime Video. В Индии, где Amazon активно инвестирует в Prime Video, Она приобрела новых членов Prime в течение первого года больше, чем на любом другом рынке за всю историю компаний. В 2018 году Amazon добавила первое развлекательное преимущество – Prime Reading – к своей схеме работы в Китае. Сила пакетного предложения сегодня заметно облегчает принятие и удержание участников программ продвижения на международных рынках. Удобство пользователя всегда было предпосылкой продажи. Но в наши дни Amazon поднимает его на следующий уровень, предоставляя доступ к удобству как образу жизни. Хотите доставку за один час? Хотите использовать кнопку Dash Button, чтобы перезаказать стиральный порошок? Хотите делать покупки через устройство Alexa? Желаете доставку на дом или в машину? Угадайте, что для этого нужно? Вы должны быть членом Prime. Наша цель Amazon Prime состоит в том, чтобы убедить вас, что если вы все еще не являетесь членом Prime, вы пока довольно безответственны. Джефф Безос, 2016 год. Prime – это история все больше о доступе к продуктам, причем настолько, насколько доступ является услугой. В рамках усилия Amazon по подключению к секторам продовольствия и моды ритейлер неторопливо выстраивает свой портфель из широкого спектра продуктов под частными брендами, многие из которых зарезервированы для участников. Это создает повышенное ощущение эксклюзивности, которое невозможно воспроизвести в физическом смысле. Можете ли вы представить, чтобы Walmart запрещала некоторым клиентам брать с полок продукты высокой ценности? Но в цифровой среде то же самое ловко сходит с рук Amazon, и она явно мотивирована, чтобы развивать свой собственный портфель брендов как средство обеспечения большей ценности для клиентов. В то же время подчеркнуто отстраняясь от своих коллег с их вечной гонкой за наращиванием маржи. Важно отметить, что членство в Prime также выступает в качестве шлюза к тем услугам, которые поставляются с дополнительной платой, подобно Amazon Fresh, Prime Pantry, кладовая Prime или Prime Now. Онлайн-покупатели Amazon должны в первую очередь и прежде всего быть членами Prime, прежде чем платить 15 долларов ежемесячной доплаты за доставку продуктов питания отражающие более высокие траты, связанные с транспортировкой скоропортящихся продуктов питания и обычно легко воспринимаемые потребителями США. Но это значит, что каждый клиент, который покупает свежие продукты через Amazon, является членом их программы лояльности, поэтому Amazon знает о них довольно много. Представьте, если бы у Теско были магазины, предназначенные исключительно для членов ClubCard, Возможности персонализации были бы безграничны. Неудивительно, что Amazon спешит поглотить схему лояльности Whole Foods в Prime. Prime предлагает исключительную ценность своим членам, но не обещает самые низкие цены. Фактически, в самом начале сотрудники Amazon хотели дать программе название Super Save Platinum, которое Безос отверг, исходя из того, что она не была разработана как схема экономии денег. Считается, что имя Prime в конечном итоге было выбрано из-за приоритетного размещения палет быстрой доставки в центрах исполнения заказов. Сегодня, однако, наблюдается расширение ряда финансовых стимулов, побуждающих стать членом Prime. В дополнение к главному преимуществу доставки товаров подписчики имеют доступ к эксклюзивным сделкам, Могут получить кэшбэк на amazon и совершать покупки Whole Foods с использованием карт Visa под брендом Prime. И по мере того, как amazon продвигается все дальше, в кирпичи и раствор, участников будут поджидать в магазинах все более низкие цены. Более того, amazon создала целое торговое событие Prime Day исключительно для своих членов, Мероприятие в стиле «Черной пятницы», посвященное празднованию 20-го дня рождения amazon в день его запуска в 2015 году, было предназначено для искусственного стимулирования спроса в период спада с одновременным награждением членов Prime Club, имеющих общую длительность сделок более 24 часов. На момент запуска это был также умный способ смягчить удар от недавнего повышения цен. Впервые в истории Amazon подняла цену на Prime с 79 долларов до 99 долларов. С тех пор она была вновь повышена до 119 долларов, и это, безусловно, не последнее повышение. В любом случае, Prime Day – это столько же о приобретениях и выгодах для наглого клиента, сколько и о напоминании существующим членам о ценности Prime для них самих. Короче говоря, цель состоит в том, чтобы сделать Prime настолько привлекательным, чтобы, говоря словами Безоса, покупатели должны были бы оказаться совершенно безответственными, чтобы не присоединиться к нему. Объединяя под одним зонтиком все свои сервисы, все как один предназначенные для того, чтобы сделать жизнь клиента либо легче, либо приятнее, Амазон умудряется удовлетворить нужды потребителей так, чтобы с лихвой окупить потраченные ими деньги. Она не просто хочет разделить их кошелек, она хочет поделиться с ними укладом жизни. Но является ли Прайм на самом деле программой лояльности. Это горячо обсуждаемый в розничной торговле вопрос, можем ли мы действительно назвать Prime программой лояльности. По своей сути, подобные схемы предназначены для воспроизводства бизнеса через вознаграждение самых важных клиентов ритейлера. Да, в этом смысле Amazon Prime является воплощением схемы лояльности, В конце концов, немногие другие розничные торговцы имеют 100 миллионов клиентов, оплачивающих привилегию пользоваться их магазинами. Однако термин «программа лояльности» часто ассоциируется с пластиковой карточкой, которую мы носим с собой в бумажнике, привычно считывая их в кассе в обмен на часто не поддающиеся количественному определению баллы. Давайте будем предельно конкретны. Время этих схем лояльностей уже на исходе. Термин «карты лояльности» является неправильным. Они не управляют лояльностью. В противном случае у нас в кошельках лежала бы только одна карта. Вместо этого средний покупатель на таких рынках, как США, Канада или Великобритания, держит около трех или четырех карт. Сосредоточенные на скидках и ваучерах, эти карты часто поощряют клиентов к совершенно противоположному поведению, нежели можно было бы ожидать от лучших из лучших. Такое положение дел также является отражением изменения торговых привычек и более широкой распространенности выбора, особенно на таких рынках, как Великобритания, где потребители отказались от посещения магазина один раз в неделю. Вместо этого покупатели покупают чаще, в небольших количествах и у целого ряда различных розничных продавцов. Идея быть верным одному и только одному супермаркету окончательно канула в прошлое. Поэтому, когда речь заходит об определении лояльности сегодня, розничные торговцы должны отказаться от концепции «чем больше вы ходите по магазинам, тем больше вы зарабатываете в пользу предоставления удобства, сервиса и расширения покупательского опыта». Вместе с Prime Amazon возглавляет это следующее поколение лояльности – Поле битвы быстро смещается от экономии денег клиентов к сбережению их времени, энергии и усилий. Розничные торговцы будут продвигать лояльность через большую персонализацию, радуя покупателей внутренними привилегиями продавца. Вейтрос, например, стал чертовски успешен, предлагая своим держателям карт лояльности бесплатной кофе и газеты, то есть приветствуя покупателей в своих магазинах так, как вы приветствовали бы гостя в своем доме. Карты лояльности будут развиваться, чтобы стать еще более цифровыми. В конце концов, если магазины без сказ и стоек оформления заказов вот-вот взлетят вверх, вам просто негде будет размахивать вашей пластиковой карточкой. Схемы лояльности трансформируются, чтобы стать частью более широкого пакета, который не только вознаграждает покупателей за их постоянство, но и отправляет им персонализированные предложения в реальном масштабе времени, а также уменьшает лишнее трение, позволяя им найти и оплатить товары. И все это в одном приложении. прайс ритейлеры, конечно, будут здесь исключением, и продолжат управлять лояльностью, предлагая своим покупателям эксклюзивное соотношение цены и качества. Мы бы предположили, что есть смысл отказаться от дорогостоящих схем лояльности в целом, просто инвестируя в низкие повседневные цены. В конце концов, Aldi и Lidl не оперируют программами лояльности, но у них одни из самых преданных клиентов. Помимо всего прочего, ключ к достижению лояльности – это понимание того, что именно ценят ваши клиенты. Для Amazon это простота и удобство, это мгновенное удовлетворение, и все чаще речь идет о развлечении для клиентов в процессе совершения покупок. Если Amazon добьется этого, тогда выгоды для ее расширяющегося бизнеса будут еще более щедры. Что amazon получает от Prime? Исключительную преданность пожизненно-моногамных покупателей, клиентов, которые носят на глазах шоры Prime и даже не утруждают себя проверкой других торговых площадок. Они делают amazon своим «поиском», вариантом покупок по умолчанию, даже если он не всегда самый дешевый. Пристрастившиеся к удобствам, предлагаемым им Prime, покупатели становятся менее чувствительными к цене в пользу алгоритмов Amazon. Это и есть поведенческая модификация в лучшем виде. Как это выглядит в цифрах? Расходы. Средний участник программы Prime тратит 2486 долларов, почти в пять раз больше, чем не участник, по данным Моган Стэнли. Как и в большинстве подписок, участники, как правило, чувствуют необходимость купить свои деньги, что может привести к рациональному принятию решений. В этом случае покупатели оправдывают свой ежегодный взнос, потратив больше с Амазон. Ошибка невозвратных издержек работает в пользу amazon Чистота. Согласно исследованию Consumer Intelligence Research Partners, Клиенты Prime совершают покупки с Amazon почти в два раза чаще, 25 раз в год, чем остальные, превращая первоначальное видение Безоса использования Prime в качестве инструмента снятия барьеров для более частых покупок в живую реальность. Удержание. По оценкам, коэффициент удержания превышает 90%. Через Prime Amazon также получает доступ к к сокровищнице клиентских данных, обеспечивающих ей непревзойденное понимание поведенческих аспектов в онлайн-покупках ее самых важных покупателей. Это дает простор для большей персонализации от полезных рекомендаций по товарам до, возможно, несколько менее дружелюбного динамического ценообразования. Согласно Profitero, Amazon меняет свои цены более 2,5 миллионов раз в день. Prime также предоставляет возможность попутной допродажи, как уже обсуждалось в отношении Amazon Fresh, Prime Pantry и Prime Now. Но что более важно, Prime привлекает покупателей в более широкую экосистему Amazon. В то время как схемы лояльности других ритейлеров ориентированы на клиентов верхнего уровня, Amazon умело привлекает свою экосистему как можно больше покупателей, таким образом увеличивая ценность клиентов в течение их жизненного цикла. Есть веская причина, по которой ритейлер предоставляет членство в Prime, начиная практически со студентов в колледжа, а затем предлагает участникам 20% скидки на пеленки и детское питание. Они умудряются таким образом заманить к себе завтрашних потребителей на критических этапах их жизни, запирая их затем в своем клубе в качестве его лояльных членов. Еще бонусы для Амазон. Prime практически невозможно воспроизвести. Это широкий охват, вероятно, слишком щедрый и, безусловно, уникальный по масштабу, дающий Амазон убедительный фактор дифференциации. Не так много других розничных торговцев имеют масштаб, инфраструктуру или межсекторальное доминирование, чтобы воспроизвести собственную версию Prime. Несмотря на то, что Walmart является одним из самых мощных ритейлеров в мире, он так и не смог соответствовать экосистеме Amazon. Его собственный вариант Prime, Shipping Pass, предлагал безлимитную двухдневную доставку, но за более низкую плату, в 49 долларов. И вот почему это не получилось. Во-первых, хотя это и было дешевле, чем Prime, схема Walmart не предлагала дополнительных преимуществ помимо доставки. Это свидетельство силы и уникальности пакетного предложения, которое Amazon создала в Prime. Более чем с половиной домохозяйств США, уже имеющих членство в Prime, было бы трудно, особенно для более чувствительных к цене покупателей Walmart, оправдать дополнительное членство безо всяких наворотов и причуд Прайм. Конечно, в Walmart цены могли быть и ниже, но их ассортимент не соответствовал уровню Амазон, и, что важнее, ожидания клиентов в отношении скорости и стоимости доставки быстро менялись. Розничный торговец не мог уйти от платы за услугу, которая становилась нормой. Walmart отказался от этой недолговечной программы в 2017 году вместо этого предложив бесплатную двухдневную доставку на более чем 2 миллиона предметов. Членство для нее не требуется. Переход на глобальный уровень Amazon экспортировала свою модель Prime практически во все зарубежные страны, где компания ведет свои операции. Покупатели на трех крупнейших мировых рынках Amazon в Германии, Японии и Великобритании оказались, естественно, первыми, кто попробовал Prime, когда он впервые стал глобальным в 2007 году. Тем не менее, в последние годы Amazon завалила существующие рынки темой Prime, которая, возможно, стала гораздо более убедительным предложением сегодня, чем когда она была впервые экспортирована более 10 лет назад. Со времени 2016-2018 годов Amazon добавила Prime на шесть рынков, включая пару новых – Сингапур и Австралию. Prime теперь доступен на каждом из рынков присутствия Amazon, за исключением регионов операций СУК – на Ближнем Востоке, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и в Бразилии. Это не осталось незамеченным среди бразильских конкурентов. Местный розничный торговец B2W капитализировал медленный старт Амазон, запустив свой собственный клуб покупок, который взимает ежегодную плату за быструю доставку. И они метко назвали его «Прайм». Между тем, Mercado Libre, ставшая ответом Латинской Америки на появление eBay, начал предлагать услуги хранения и доставки сторонних товаров в том же духе, что и программа «Фулфилмента» от Amazon. Amazon присутствует в Бразилии с 2012 года, но в основном в виде электронных ридеров, книг и потокового видео. Пять лет спустя она, наконец, открыла свой сайт для сторонних поставщиков. Мы верим, что Амазон в конечном итоге принесет свой полноценный розничный бизнес на крупнейший розничный рынок Латинской Америки, а вместе с ним туда придет и Прайм. В равной степени мы можем ожидать, что Амазон представит Прайм на Ближнем Востоке, как только она полностью интегрирует свое подразделение СУК, которое приобрела в 2017 году и до конца отстроит на нем свой вход 2018 года на рынок Турции. Что касается международной экспансии Prime, то Amazon пока лишь едва коснулась этой темы, но она станет ключевым акцентом следующего десятилетия, когда возможности роста дома уже иссякнут. Но может ли Prime работать в физической обстановке? Для таких, как мы, отраслевых аналитиков, было весьма увлекательно наблюдать, как Prime будет разворачиваться в физической обстановке. Конечно, легко поддерживать уровень покупателей в онлайне, где вы можете легко включать или отключать доступ к определенным продуктам и услугам. В физической среде настройка немного более деликатна. Тем не менее, prime формирует саму днк розничного бизнеса amazon с тех пор как amazon продвинулась дальше в физический мир розничной торговли отказ от прайм уже никогда не будет для нее приемлемым вариантом мы составили свое первое мнение о том как amazon будет переводить primeйм в сектор кирпича и раствора глядя на amazon books первую полноразмерную концепцию традиционного магазина Подробности этой уникальной концепции мы обсудим позже, а пока важно понимать, что при ее запуске в 2015 году не предлагалось никаких ощутимых преимуществ для членов Prime. Однако менее чем через год Amazon очень смело двинулась в сторону многоуровневой модели ценообразования. Цены для клиентов Prime сейчас эквивалентны ценам на сайте Amazon. И все остальные тоже должны платить цену по прескуранту. Вы можете заметить, что это не слишком отличается от того, что американские супермаркеты проделывали в течение многих десятилетий путем сканирования карты лояльности на кассе. Однако супермаркеты предоставляют покупателям скидку на некоторые товары, в то время как схема Amazon предлагает две цены для каждой отдельной товарной позиции в прайс-листе. Если вы не являетесь членом Prime, у вас нет никаких причин делать покупки там, кроме, возможно, тестирования устройств Amazon, таких как Echo или Kindle. Отсюда уже один шаг до того, чтобы брать плату за вход в магазин. Вроде бы неудивительно, что эти магазины немного добавляют к верхней строчке, но на самом деле мы могли бы возразить, что они должны быть рассмотрены как маркетинговые издержки, поскольку их единственным назначением является повышение осведомленности о преимуществах Prime и, в конечном счете, стимул к его принятию. Но как бы это работало в условиях супермаркета? Амазон не могла бы уйти вперед с такой заметно многоуровневой ценовой политикой, так как покупатели просто голосовали бы своими ногами. Вызов здесь заключался бы в достижении правильного баланса между вознаграждением клиентов Prime в достаточно сдержанной манере, так чтобы не потерять их, и постепенной передачей их преимуществ не членам Prime. Это в первую очередь произойдет через сервисы, которые легче обосновать как эксклюзивное преимущество для участников. Например, Amazon Fresh Pickup, запущенный в пробной версии в 2017 году, доступен только членам Prime. В этом есть смысл, поскольку вы уже должны быть участником Prime, чтобы заказать продукты через Amazon Fresh. Заставить это работать в магазинах Whole Foods было бы гораздо большей проблемой. Когда приобретение Whole Foods было анонсировано в середине 2017 года, авторы выдвинули серию прогнозов о том, как Prime будет развертываться в магазине. Мы ожидали, что Amazon введет общую скидку при оформлении заказа. Предложение будет персонализировано, предложение будет делаться в режиме реального времени. К Prime Now добавится сервис Whole Foods. Будут предложены гибкие цены на непродовольственные товары, по аналогии с Amazon Букс», кассовые полосы проходы только для членов Prime, и наконец, будут специальные точки VIP онлайн сбора и возврата заказов. Сбылись ли наши предсказания? К моменту написания книги, в середине 2018 года, Amazon сделала следующее. Prime предлагает эксклюзивные акции Например, скидка для членов Prime на индейку в День Благодарения побила рекорд Whole Foods за все время. Запущена бесплатная двухчасовая доставка покупок Whole Foods при заказе от 35 долларов для членов Prime в некоторых городах. Расширены преимущества карты Visa Amazon Prime Rewards. Теперь она предоставляет членам Prime 5% кэшбэка при покупке в магазине. Добавлены продукты под частной маркой Whole Foods как 365-дневное преимущество от Amazon. Начаты технические работы по интеграции Prime в точке продажи. Предполагается, что как только это будет завершено, члены Prime будут получать дополнительную 10% скидку при оформлении заказа. Так что мы были не слишком далеки от истины, и это все еще только начальный этап. Интеграция Prime будет приоритетом, и тогда мы, вероятно, увидим дополнительные льготы внутри магазина. Мы считаем, что Amazon почувствует себя воодушевленной Prime, учитывая, что примерно 75% покупателей Whole Foods уже стали членами этой программы. Между тем, менее 20% членов Prime являются покупателями Whole Foods, так что все еще есть возможность управлять движением клиентов, используя возможности фулфилмента Amazon для повышения привлекательности предложения электронной коммерции от Whole Foods. Prime 2.0 Будущее, безусловно, за растущим физическим присутствием, Но ядро цифрового предложения Prime также будет развиваться, чтобы становиться еще более привлекательным, более гибким и, в конечном счете, более дорогим. Больше всяких наворотов и причуд. Amazon продолжит обогащать предложение Prime, добавляя новые преимущества, которые либо присоединятся к имеющимся уже эффектам Prime, либо сольются с более широким стратегическим фокусом самой Amazon. Например, Amazon запустила свою первую модную фишку Prime Wardrobe в 2017 году в рамках своих усилий по укреплению доверия и авторитета в категории моды. Сервис приносит примерочную к покупателю, позволяя участникам Prime получать до 15 предметов одежды, обуви или аксессуаров, чтобы примерить их в комфортных условиях собственного дома. Покупатели обеспечиваются предоплаченными этикетками и закрывающимися коробками для свободного возврата вещей, и они платят только за те из них, которые захотели оставить себе. Этот подход снимает некоторые из самых больших барьеров к покупке одежды онлайн, существующих сегодня – примерка и возврат. Рассматривалось также приобретение Amazon Bodylabs – стартапа-сервиса по 3D-сканированию всех размеров фигуры клиента. Вдохновляемые нишевыми услугами, предлагаемыми такими брендами, как Stitch Fix и Trunk Club, Prime Vodrop, является первым в своем роде среди основных ритейлеров одежды. Через несколько месяцев после запуска британский интернет-магазин моды ASOS представил свой собственный сервис Try Before You Buy, пример перед покупкой, с доставкой в тот же день, скорее всего готовясь к тому дню, когда Amazon перенесет Prime Vodrop через Атлантику. Это эффект «Амазон» в действии, она раздает волшебные пинки конкурентам, способствуя передаче и улучшению их клиентского опыта. Вглядываясь в новую демографию для роста Согласно опросу Pipe Jeffrey 2016 года, целых 82% американских домохозяйств зарабатывающих более 112 тысяч долларов в год, имеют членство в Prime. Amazon загнала в угол богатый рынок и теперь должна оглядеться за пределами своей основной клиентской ниши в поисках иных групп населения для будущего роста. Тоже исследование показывает, что ниже всего охват Amazon среди тех, кто зарабатывает меньше, чем 41 тысячу долларов. Исторически так сложилось, что основными барьерами для этой группы клиентов с низкими доходами были годовой взнос в Prime, ограниченный доступ в интернет и отсутствие кредитной карты. Более четверти американских домохозяйств не имеют вовсе или имеют ограниченный доступ к расчетным и сберегательным счетам. В последние годы Amazon наращивает усилия, направленные на покупателей с низкими доходами, Например, она запустила схему месячного членства в Prime в 2016 году. Для покупателей этот вариант на самом деле выходит существенно дороже в пересчете на годовую стоимость – 156 долларов против 119, но предоставляет собой альтернативный способ получить доступ к Amazon, если клиенты не хотят или не могут платить годовой взнос единовременной суммой. между тем Amazon сосредоточилась на unbanked, underbanked потребителях, запустив дисконтированное членство Prime для тех, кто получает государственную помощь, а также Amazon Cash – схему, которая позволяет покупателям пополнить наличными деньгами свой счет в Amazon, сканируя штрих-коды в магазинах-участниках. Последняя пришла из Великобритании, где известна под брендом TopUp это беспрецедентная попытка завоевать долю населения которое традиционно обслуживается розничными торговцами кирпича и раствора в первую очередь волмарт по оценкам около 20% покупателей волмарт платят за продукты талонами на питание и в течение многих лет волмарт позволял клиентам платить наличными онлайн а оплата производится в магазинах волмарт каким же будет следующий шаг amazon на момент написания книги в середине 2018 года amazon вела переговоры с джейпи морган и другими банками о создании расчетного банковского счета под брендом amazon для своих клиентов это будет естественное расширение тех услуг которые amazon уже предоставляет а также предлагаемых такими глобальными розничными торговцами электронной коммерции как алиbaа и Rakuten. Но повышение платы неизбежно. Таким образом, Amazon очень заинтересована в расширении базы членов Prime для двойной цели – раскрутки маховика, или, проще говоря, роста продаж, и компенсации растущих транспортных расходов. Как обсуждалось в главе второй, альтернатива таким потокам доходов, как AWS, реклама, И все большее число подписок, около 90% из которых составляют доходы Prime, жизненно важны для Amazon, чтобы продолжать инвестировать в свой основной розничный отдел. Мы считаем, что подписки Prime могут принести 20 миллиардов долларов доходов до 2020 года. Рост доходов Prime будет достигнут за счет приобретения международных клиентов но также и от повышения старых добрых членских взносов. В 2005 году первоначальный взнос составлял 79 долларов, но давайте не будем забывать, что во время запуска Prime занимался исключительно доставкой. После почти десятилетия поддержания первоначальной цены Amazon в первый раз повысила плату до 99 долларов в 2014 году. Это стало отражением растущих транспортных расходов и инвестиций в предложение Prime с новыми услугами, такими как потоковое видео. Prime стал еще дороже в 2018 году на 20% до 119 долларов и справедливо будет предположить, что это не последнее увеличение цены. Amazon тратит миллиарды долларов на доставку, то что мы будем исследовать подробнее в нашей книге. Теоретически, поскольку покупатели тратят больше, объемы увеличиваются и транспортные издержки снижаются, приводя к оптимизации сделок с поставщиками и, следовательно, к более низким ценам для клиентов. Однако, поскольку Amazon движется далее в категорию FMCG, этого становится все труднее достичь с учетом низкой стоимости и высокочастотного характера потребления товаров этой категории. По оценкам, около 60% стоимости Prime заложено в цене доставки. И для того, чтобы добиться его безубыточности, Amazon должна увеличить плату до 200 долларов. Этого не случится. Да, мы можем ожидать увеличения дополнительных сборов каждые несколько лет. Но давайте не будем забывать о важном эффекте маховика, который находится в самом сердце схемы Prime – Как неосязаемо бы это ни звучало, Prime призывает покупателей тратить больше, и Amazon должна найти правильный баланс, чтобы тут не напортачить. Для многих людей Amazon теперь настолько глубоко внедрена в их повседневную жизнь, что они примут будущее повышение цен. Необходимо, чтобы Amazon продолжала инвестировать в цифровой контент и ключевое предложение по доставке, не прерывая также исследований новых аспектов лояльности, дабы поддерживать свое невероятно ценностное предложение для потребителя. Но справедливо будет сказать, что Prime останется двигателем розничной машины Amazon.